Глава двадцать пятая. Вот и сейчас Миллер легко подхватил меня на руки и перенёс на постель. От мысли о том, что между нами только секс, становилось больно. «Ты какая-то скованная. Расскажешь, что именно тебе не нравится?» Он начал торопливо раздеваться, не отрывая от меня горящего взгляда, а я, вместо того, чтобы последовать его примеру, Неподвижно наблюдала за ним снизу вверх. «Постараюсь сформулировать». «Постарайся». Он взялся за полы моего платья и одним движением стянул его. «Думаю, мы стали достаточно близки, чтобы не стесняться друг друга». Я невольно улыбнулась при этих словах, потому что не могу даже представить ситуацию или человека, которые заставили бы Миллера стесняться. А вот меня... До сих пор много что могло заставить стыдливо краснеть. Всё-таки мой двухнедельный опыт — ничто в сравнении с его многолетним. Я всё ещё не привыкла к его раскованности, а он, очевидно, к моей застенчивости. Примерно через полчаса мы с Андреем, уставшие и сонные, переместились в ванную. Я сидела меж его ног, облокотившись на широкую грудь спиной в большой наполненной чаше. Блаженно прикрыла глаза и слушала, как он рассказывает про свой дом в Калгари. «Всякий раз, когда мы говорили о чём-то личном, у меня начинало щемить сердце, потому что чувствовала, в его жизни мне места пока нет». «Послезавтра я возвращаюсь в Канаду», вдруг проговорил он. «Вот и сказочке конец. Внутри у меня всё сжалось». Миллер почувствовал, в какое смятение ввергли меня его слова и крепче прижал к себе. Завтра — последний день конференции. Только и смогла выдавить я. Да? Встретимся позже в Москве? Позже — это когда? Хотелось спросить, но я, конечно, не стала. Угу. Пока меня в стране не будет, с тобой останется мой сотрудник, окей? Как понять, останется со мной. Он будет всегда находиться неподалёку. Водитель и охранник в одном лице. Меня нет кого охранять. Боюсь, что теперь есть. У меня достаточно недоброжелателей. Кто-нибудь обязательно попытается превратить мою девушку в инструмент давления на меня? Я развернулась к нему. В голове роились множество вопросов, но задать хотя бы один я так и не смогла. Не пугайся, малыш. В моём мире это совершенно нормально. И на Алтай твой сотрудник поедет со мной? Андрей нахмурился. А на Алтай когда? Я планировала через неделю после окончания конференции. С делами разберусь, обследование пройду. И как надолго? Трудно сказать. Шеф вообще отстранился, и большинство сотрудников отозвал в Москву, так что буду сколачивать новую команду на месте. Но это же не один месяц, Саш. Пахать и пахать. Мне нравится. Это моё детище. Я за полтора года столько сил в него вложила и чуть не загубила всё в феврале. Главное, мы справились с болезнью. Он нежно поцеловал меня в висок. Я прижалась щекой к его влажной груди и прошептала. «Я буду скучать. Будем стараться видеться чаще. У меня семья в Москве. Отец, сестра, братья. Скоро ещё родятся близняшки». Я хотела, чтобы он предложил поехать с ним в Канаду или остаться работать в Москве, не уезжать надолго на Алтай. Но он этого не сказал. Племянники? Нет, братья или сёстры. Новая жена отца беременна. Близнецы, надо же. Да, у Миллеров почти в каждом поколении рождаются двойни. Может, и у меня будут. Хочешь стать отцом? Мне стало грустно. У меня вообще, возможно, не будет детей. А для такого мужчины, как Андрей, вопрос потомства очень важен. Бизнес-империи, которую он усердно строит, нужны наследники. Конечно. Ты, кстати, с матерью общаешься? Ни разу не слышал, чтобы вы созванивались. Мы переписываемся в основном. Она пытается меня направить на путь истинный. Разговора у меня с ней не получается». Ты хотела знать, почему я уехал два месяца назад, не поговорив с тобой? Разумеется. Ты знаешь, что мы тогда с Никитой могли оказаться под следствием, как и весь его персонал? Да. Это бы негативно сказалось на моём бизнесе, на репутации, но я бы смог повернуть ситуацию в свою пользу. Мой препарат совершил чудо, и ты живое тому подтверждение». Мы бы могли подтасовать документы и даже результаты предыдущих исследований, которые оказались сложными, Если бы ни одно «но». Я уже начала догадываться, что он скажет. Не зря же спросил про маму. Твоя мать с отчимом не захотели спустить всё на тормозах. Если ты помнишь, они вообще хотели тебя подорожником, ромашкой и заговорами лечить. А тут вдруг у них под носом, без их согласия, я провожу над тобой опасные эксперименты». «Боже, только не говори, что...» «К сожалению, зайка, ты верно всё поняла». Я высвободилась из объятий, повернула кран и плеснула в лицо прохладной водой. «Мама, неужели ты могла так со мной поступить? Ради денег?» Красавица-актриса, привыкшая жить за счёт состоятельных мужей. В каждом браке она была ведомой и буквально растворялась в своих мужчинах. Нынешний мамин муж — Глеб. Младше её на несколько лет. И она его обожает. Никогда раньше не замечала интереса матери к нетрадиционной медицине, духовным практикам или ещё чему-то подобному. Но стоило Глебушке заикнуться про опасность химиотерапии, Взгляд академической медицины на лечение онкозаболеваний перестал для неё существовать. Вот так легко она поступилась материнским долгом в угоду постороннему, по сути, человеку. Но чему же я сейчас удивляюсь? Всегда была у матери на последнем месте. Я встала и стянула с сушилки полотенце. Андрей поднялся вслед за мной и продолжил. «Мы договорились о сумме компенсации», и чтобы никто не узнал, кто я и какова моя роль во всём этом. Деньги им передал Никита. Я не знала об этом, Андрей. Я верю, не волнуйся. Он сжал мои плечи и поцеловал в мокрую щёку. — А не поговорил со мной ты, потому что... — Потому что это было одним из их условий. Твоей матери не понравилось, что я так вероломно вмешался, и она запретила мне приближаться к тебе. Ты ни о чём не должна была узнать. Мы вытерлись и вышли в спальню. После яркого белого света в ванной комнаты здесь было уютно и очень интимно. Жёлтые светильнички поблёскивали в полумраке. Андрей ухватился за края покрывала с красивым скандинавским орнаментом и скатал его в валик. Откинул воздушное пуховое одеяло, быстро взбил подушки и протянул мне руку. Ныряй. Мы зарылись в ворох невесомых подушек и одеял, словно в берлогу. Андрей прижался ко мне сзади, крепко обхватив под грудью. Мы согласились на все их условия сразу. Мне нужно было выиграть время, чтобы подчистить хвосты, обезопасить себя, Никиту и всех остальных, кто был причастен, чтобы никто не смог что-либо доказать. Но это потеряло всякий смысл, когда я узнал, что ты больше не хочешь меня видеть. И я просто уехал. Я вложила свою ладонь в его, переплела наши пальцы. Почему Никита обманул меня? Думаю, чтобы не ставить нас с тобой перед нелёгким выбором. Сделал его за нас. Мне сказал, что ты не хочешь меня видеть, и тебе, наверное, что-то подобное, да? Да. Я звонил ему периодически, интересовался, как идёт твоё выздоровление, и он ни разу не проговорился, что ты спрашивала обо мне. Я спрашивала, чёрт, мама, как так можно было? И большая сумма. Для меня нет. Но скромную квартирку в пределах Садового кольца можно купить. Думаю, они и больше заломили, если бы поняли, кто я. А может, наоборот, побоялись бы со мной вообще связываться. Но твой отчим — очень ушлый мужик. Вот он как раз и мог пойти до конца. Я же совершеннолетний, Андрей. На что они рассчитывали? Что руководство гемцентра не захочет огласки, я полагаю. Никита и не захотел.